Глава 83. Упражнения в верховой езде и с оружием на марсовом поле он прекратил тотчас после гражданских войн. Некоторое время после этого он еще упражнялся с мечом, набитым или надутым, а потом ограничился верховыми и пешими прогулками. А в конце каждого круга он переходил с шага на бег, в припрыжку, завернувшись в одеяло или простыню примечание одеяло слово в рукописях испорчено перевод по чтению рота для умственного отдыха он иногда удил рыбу удочкой а иногда играл в кости камешки и орехи с мальчиками рабами ему нравились их хорошенькие лица и их болтовня и он покупал их отовсюду, особенно же из Сирии и Мавритании а карликам уродцам И тому подобным он питал отвращение, видя в них насмешку природы и зловещее предзнаменование.